Антисемиты. Я не еврей и никогда им не был, но махровые антисемиты вызывают у меня неприятие. Я сам в ранней молодости был довольно большим антисемитом, поскольку среди моих товарищей это считалось само собой разумеющимся. Потом, по мере развития во мне стремления поступать правильно, я перестал им быть. Потом, начитавшись Григория Климова и Генри Форда, снова начал валить все на евреев. Но к настоящему времени уже вроде бы покончил с этим навсегда. Причина охлаждения моего чувства к евреям не только в том, что все народы теперь противны мне почти в одинаковой степени. Скорее наоборот. Одна из причин того, что они мне противны, это их падкость на такие примитивные идеологии, как антисемитизм. Мне затруднительно определить, от кого я устал больше. От коварных иудеев или от глупых юдофобов. Конечно, я и сам, как бывший матерый антисемит, могу запросто доказать, что почти все зло в мире от евреев. Но я не в менее убедительной форме могу сказать, что евреи грешили не больше, чем многие другие, а то и вовсе являются благодетелями человечества. Всякое в целом полезное общественное движение, имевшее глупость примешать антисемитизм к своей идеологии, дискредитирует свой подход, отталкивает от себя людей. стремящихся к справедливости. А ведь я еще надеюсь породить общественное движение, и притом не какое-нибудь там мелкое шевеление в мозгах. По мнению ортодоксальных антисемитов, евреям присущи такие отвратительные качества, как лживость, извращенность, деструктивность, алчность, пренебрежение жизнями людей другой крови, стремление покорять и эксплуатировать другие народы, в творчестве склонность паразитировать на чужих достижениях. Но в каждом народе Существует, собственно, довольно многочисленная категория людей, обладающих такими же особенностями. Причем именно эти люди лезут на первые роли во всех делах. Мерзавцев намного больше, чем евреев. Немною отмечено, что на евреев-эксплуататоров ополчаются, среди прочего, а иногда и в первую очередь, те, кто не прочь занять их место. Если каким-то образом убрать плохих евреев, новыми плохими евреями станут эти их нынешние враги. Вообще, каждому проще сделать другого виновным в своих неприятностях, чем разбираться с собственными недостатками и ошибками. Кроме того, я думаю, что если правильно устроить общество, плохим евреям в нем просто невозможно будет заниматься своими плохими делами. Правда, антисемит на это скажет, что препятствовать устроению такого общества будут в первую очередь плохие евреи. Я, кстати, сходу не могу ему что-либо на это ответить. Пусть евреи сами ищут возражения. Вас раздражает, что евреи лезут, что редко встретишь еврея среди рабочих, но разве вы сами всегда делаете все, что надо для того, чтобы протолкнуть своих отпрысков повыше? Лишь только в маленьком еврейчике промелькнет искра Божья, все еврейские родственники и знакомые начинают его усиленно раздувать. Смотрите, какой красивый рисунок нарисовал наша Браша, или у нашего Изи, Получился ну просто замечательный домик из кубиков. У вас же отличившиеся чада вызывают главным образом досаду. Лучше посуду помыл. Или лучше бы с хлопцами в дворе побегал. Я хорошо помню, как сокрушалась моя мамочка по поводу покупки мною какой-нибудь книги. Теперь у меня очень много книг, а мамочку я даже в гости не жду, чтобы не портила мне нервов своими стонами возле моих книжных шкафов. Меня не столько раздражает, сколько потешает, когда евреев грызут православные русские патриоты. Какую массу усилий они тратят, чтобы доказать, что Иисус Христос рожден не от еврейки и что православие не производное от иудаизма? Как будто недостаточно просто называть евреев христопродавцами. Что до меня, то я на иудейское происхождение христианства реагирую по-простому, тем, что я не христианин. Когда какой-нибудь эрудит и путаник, специалист по компиляциям, всю жизнь пудривший мозги студентам, заводит очередную проповедь о зловредности иудеев, я с грустью думаю о том, что он сам для русских вреднее сотни любых иудеев, выловленных наугад на улице. И как было бы полезно для русского народа отправить на рудники этого ученого козла, чтобы он не смог больше вонять своими абсурдными размышлизмами. Ни сколько в части еврейского вопроса, сколько вообще. и дал бы, наконец, шанс мне и таким, как я, достучаться до массового сознания. Между прочим, по способности терпеть, приспосабливаться, ненавидеть и мстить, я самый что ни на есть, еврей, причем даже больше еврея чем половина евреев по крови. И, кстати, я сильно подозреваю, что главными виновниками бедствия России являются вовсе не евреи, а чукчи. Вместо того, чтобы просвещаться самим и просвещать русский народ, а также возглавить его и повести к светлому будущему, Они, сволочи, забились на крайний север, сидят по своим чумам и пьянствуют. А вообще говоря, больше всех меня раздражает мой собственный народец. Конечно, это обусловлено не его специфическими качествами, почти каждый из которых мне, впрочем, отвратителен само по себе, а тем, что мне приходится каждодневно среди него толкаться. Когда я жил в Узбекистане, меня больше всех раздражали узбеки. А когда болтался по Грузии, грузины... Под конец я просто не мог смотреть на них без омерзения. Я уверен, что если меня когда-нибудь занесет надолго в Германию, то сильнее всех остальных я буду ненавидеть своих любимых немцев. С евреями и негодяями можно вполне успешно бороться как с негодяями, а не как с евреями. Даже самые заскорузлые антисемиты признают, что еврей и негодяй – это иногда не одно и то же. Подозревать еврея в том, что он негодяй – ради бога. Подозревать негодяя в том, что он еврей, на здоровье. Но негодяя надо душить именно как негодяя. Это легче и надежнее. Но, конечно, вполне возможно, что я ошибаюсь. Но без евреев мне все-таки как-то спокойнее. Что не еврей, то какая-нибудь проблема для окружающих. Когда встречаешь беспроблемного еврея, бываешь чуть ли не счастлив и раз за разом сбиваешься на размышления о том, как порадовать и поддержать этого человека. Впрочем, затруднения с евреями обычно преодолеваются очень легко. Не нравится? Держись подальше. Найди тех, кто тебе нравится. А не найдешь? Запишешься в мизантропы. Мизантропом вполне можно жить. Я это уверенно подтверждаю своим личным опытом. А вот еще подумалось. Конечно, что нееврей – ту проблема. Но ведь с неевреями то же самое. Но поскольку у юдафоба внимание сосредоточено именно на евреях, то у него и возникает иллюзия, что проблемы в основном от евреев. С аналогичным успехом он мог бы переключиться на дураков, или на абсурдистов, или на садомитов, или еще на кого-то. Он также мог бы переключиться на всех сразу. Тогда бы я нашел с ним общий мизантропический язык. Но по большому счету я, конечно, по-прежнему юдофоб. А также русофоб, германофоб, америкафоб, белый расист. черный расист и человека-ненавистник вообще. В каждой нации и в каждой расе есть столько отталкивающего, что я озабочен лишь тем, как распределить между ними свою ненависть со справедливой равномерностью. Что касается единокровцев моих, белорусов, то сильнее всего они раздражают меня неумением красиво строить, неряшливостью, мелкой бережливостью, мерзким отношением к животным, отсутствием национальной гордости и... манерой скулить по поводу своей тяжкой доли. Все эти качества взаимосвязаны и образуют как бы белорусский комплекс. Самый типичный элемент белорусской народной жизни – сельская усадьба. Угнетает своей примитивностью и грязью. Причины две. Во-первых, войны нет смысла строить основательно, если все равно сожгут. Во-вторых, эксплуатация и, соответственно, нищета. Захотел бы построить хорошо, так не хватит ни средств, ни сил. Мелкая бережливость белоруса проявляется в склонности накапливать всякий хлам и тащить к себе на двор и в дом, что попало отовсюду. Не то чтобы он большой вор или рачительный хозяин, а так барахольщик. Барахло потом гниет под забором. Мой тесть был очень добрым и безобидным человеком, но дворового пса держал на очень короткой цепи и едва кормил. Я глубоко сострадал этому животному и как-то даже сводил его погулять. Бедный пес был шальной от радости, и я с трудом посадил его снова на цепь. И ничего не мог для него поделать. Я едва справлялся с собственными проблемами. Потом пес покусал тестя. Я бы на месте пса покусал тоже. Потом тесть помер, а пса застрелили по просьбе тещи как виноватого, а я больше к теще не езжу. Когда-то Белая Русь была региональной империей, Великим Княжеством Литовским. Памяти в народе об этом нет. Не столько потому, что она искоренялась россиянами, сколько потому, что народу в этой империи жилось очень хреново, и ему, по большому счету, было все равно, когда отечественных выродков-угнетателей сменяли пришлые. Некоторые наверняка даже радовались, что москали накостыляли паном. Нынешние возрожденцы белорусскости любят писать о последнем князе Радзивилле белорусской достопримечательности», чуть ли не самым богатым человеке Европы. Ах, как он веселился, как обожала его мелкая шляхта. На самом же деле этот поганый выродок, имевший в руках огромные ресурсы и могший облагодетельствовать родину, просто мучил крестьян, транжирил средства и готовил распад государства. По манере скулить белорусы переплюнут евреев с их холокостом. Скулили по поводу царского «прыгнету», Надбання, мовы, военных потерь. После Чернобыльской катастрофы стали скулить с утроенной интенсивностью и даже вышли на международный уровень. Для любителей скулежа эта катастрофа была как подарок судьбы. С Скулежом кормились и делали карьеры. Так раскулились, так вошли в роль, что не было ни времени, ни желания задуматься о том, какова же на самом деле ситуация и как ее исправлять. Что касается последствий Чернобыльской катастрофы для Беларуси, то сведения о них грешат такой же правдивостью, как и сведения о еврейском Холокосте. Еврейские активисты Одной из самых весомых причин враждебного отношения к евреям являются непоседливые еврейские личности, сделавшие своим призванием и способом пропитания возрождение и поддержание еврейской жизни. Они будоражат еврейскую совесть – ревниво напоминают евреям и неевреям о том, что есть еврейский вопрос. То они пристают к властям с требованием водрузить памятник еврейским жертвам нацизма, то клянчат деньги на издание еврейского классика, который давно уже нахрен кому сдался, то возмущаются отсутствием всеобщего возмущения по поводу надругательства над какой-нибудь еврейской могилой, то лезут в массовую газету со статьей о еврействе и с жалобами на невнимание властей к нуждам еврействующих евреев. Иной еврей и вспоминает о своем еврействе только тогда, когда наталкивается на возбужденную статью такого активиста. То ли этим сраным деятелям невдомек, что основной этнос раздражается, когда рядом бьет шумным ключом чужая культурная жизнь, тогда как своя едва клеится, то ли они упиваются этим раздражением, потому что чем глубже национальная рознь, тем они востребованнее. Да и вообще, конфликт некоторым нужен как воздух. Я сам почти такой, поэтому вполне их понимаю. Патриоты. Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол. Кавка. Дневник. 8 января 1914 года. Есть патриоты нескольких разновидностей. Во-первых, хорошо устроившиеся личности, зарабатывающие патриотизмом на жизнь. Во-вторых, плохо устроившиеся личности, надеющиеся войти в число профессиональных патриотов. В-третьих, плохо устроившиеся личности, винящие иностранцев и инородцев в своих неприятностях и или вымещающие на них злобу. В-четвертых, невольники чести, запутавшиеся в понятиях добра и зла. В-пятых, любители подраться, которым почти все равно, какой для этого будет повод. Хорошо, что у этих патриотов есть хоть какие-то вздорные идеалы, а то ведь встречается еще одна, самая противная разновидность. Такие, у которых единственная цель – примазаться к какому-нибудь центру силы, а всякий идеологический хлам – не более чем инструмент и средство маскировки. Что я вижу, когда подхожу к прилавку с патриотической литературой? Почти сплошную бредятину. монархистскую, нацистскую, антисемитскую, коммунистическую, оккультную, православную, монархически, православно антисемитскую. В любой из этих книжек примерно треть содержимого тенденциозно истолкованные факты. Еще треть просто выдумки выдаваемые за великие тайны и откровения свыше. Все это называется духовным наследием и с этим идейным мусором собираются строить великую Россию. Интересно. Что эти патологические патриоты будут делать после того, как выкинут всех евреев и иностранцев, посадят на трон царя, настроят церквей, заставят сограждан на прополу изубрить Библию и поститься, вырастет патриотичных буржуев, выкинут Ленина из мавзолея, а житуха все равно так и не наладится. Потому что по таким хреновым рецептам она никак наладиться не может, ввиду истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Наверное, они будут выискивать новых врагов, в число которых почти наверняка попаду и я. И или будут еще больше усердствовать в изучении своей надуманной героической истории, в молитвах и постах и так далее. В глазах большинства этих русских патриотов Россия окруженная порочными сволочными народами страна, вызывающая их ненависть из-за того, что тяготеет к единственно правильному пути – Россия почти только и делала, что сражалась за правду, за свободу, за благо человечества и проявляла великодушие и щедрость. А другие почти только и делали, что предавали и грабили Россию, мучили и убивали русских. Нашли бы когда-нибудь эти пламенные русофилы силы и время посмотреть на Россию глазами других, своих прошлых и нынешних врагов. Поляков, чехов, венгров, немцев, финнов, эстонцев, кавказцев и прочих. но кажется, этого им не дано. Зато они умеют отращивать бороды, выстаивать церковную службу с постным видом и переписывать из книжки в книжку возбуждающие истории про Святую Русь и про коварных жидовинов-кровососов. Сраные псевдоученые-бездари. Они сами и есть главная проблема России. Знавал я одну большую патриотку, все ее силы Уходили на общественную работу, на борьбу с врагами России. В ее доме срань была еще хуже, чем у меня. Ребенок болтался сам по себе, зарабатывала на гроши, да и те тратила на благотворительность и политическую литературу. Одевалась скверно, питалась всякой дрянью и выглядела лет на 10 старше, чем могла бы. Жертва переразвитого чувства долга. Редкостно способный и честный человек, начитавшийся дурной литературы. Ради меня она могла пожертвовать собой, но могла меня же и убить из идейных соображений. Я не просто ценил ее мнение, я ее где-то даже обожал. Но и мое обожание не могло заслонить мне недостаток у нее чувства меры и падкость на мистическое. Я подозревал, что она святая. К тому же с нею было не скучно, но доверить страну таким, как она, не боже мой. Что до меня, то поскольку я часть своей родины, то и благоустройство этой самой родины я считаю нужным начинать с себя. Если я не в состоянии сносно наладить даже собственную жизнь, к чему замахиваться на целую страну, порядка от меня в этой стране будет не больше, чем в моем доме. Начинать с себя честнее, потому что не покушаешься не на чью свободу и сам расплачиваешься за свои ошибки. Кстати... Я не против того, чтобы люди, не способные обустроить даже себя, бросались в патриотическом порыве под вражеские танки. От этого получается, можно сказать, двойная польза. Только сложность в том, что они не всегда различают, какие танки вражеские, и даже под вражеские не всегда бросаются правильно. Патриотизм. Это не более чем проявление инстинкта групповой солидарности, настроенного на восприятие в качестве группы целой нации, а также родственного чувства в его широком варианте. От других проявлений групповой солидарности и родственного чувства он отличается по существу только тем, что самоотверженностью патриота может злоупотреблять целая нация. Поэтому всегда набирается так много любителей внушать другим патриотизм. Кстати, меня что-то не тянет одобрить убиение Тарасом Бульбой его собственного сына Андрея. Почему родина, а не семья? По-моему, это нехорошо, поощрять чей-то патриотизм только потому, что мне он выгоден. Не думаю, что я чем-то обязан своей родине. Чем-то особенно полезным и приятным, чего не могла бы мне дать какая-нибудь другая родина. Или чего... я бы не заимел, будучи человеком без гражданства. Если я что-то и получил, то я наверняка давно уже за то расплатился. А еще раньше за то заплатили мои предки. И, может быть, даже неоднократно. Если бы мои предки были бездельниками или преступниками, а я бы все-таки получил от общества то, что сейчас имею, то я, возможно, и был бы должен. Но все мои предки были честными работягами. насколько можно об этом судить. Если меня попробуют попрекнуть, к примеру, бесплатным образованием, я гневно замечу на это, что 60% такого образования мне и бесплатно не надо, а еще 30% я с лучшим качеством освоил бы самостоятельно, если бы мне не мешали бесплатные преподаватели. Сколько можно вытирать плевки со своего лица, терпеть и надеяться? Такое упорство только на руку выродкам – заправляющим в государстве. В самом деле, зачем им заботиться о людях, которые будут выполнять гражданские обязанности из-за просто так? Вообще, некоторые родины очень предприимчивы. Только ослабь ненадолго бдительность, и ты уже обвешан священными долгами, как диверсант гранатами. От тебя ждут, как само собой разумеющегося, что ты в благородном порыве сгоришь ради того, чтобы обеспечить чье-то светлое будущее. Родина, как и человек, наглеет, если ей прощать ее выходки. Можно обижаться на людей, можно и на родину. Я хочу любить родину, но подходящей для этого родины у меня нет. С той родины, какая была у меня до сих пор, любовь получилась какая-то сплошь односторонняя. Я пишу это, когда за плечами уже лучшие две трети жизни. Впору уже говорить не о любви к родине, а о мщении ей за бездарно прожитые годы. Я не столько хотел брать, сколько давать, но она мне своим небрежным молчанием намекала, что то особенное, что я могу ей дать, ей от меня почему-то не требовалось. Я был ей нужен лишь в качестве мелкой шестеренки и пушечного мяса. Я чувствую себя крайне чуждым и народу, и его лидером, и его святым отцам, и его лучшим людям. Но вы не дождетесь от меня ни бессмысленного бунта, ни депрессии, ни тем более самоубийства. В самые трудные, самые обидные минуты Я повторяю свой мрачный девиз «Я не из тех, кто вешается, я из тех, кто вешает». Мне от природы свойственен довольно сильный патриотический инстинкт. Можно сказать, я был рожден патриотом. Правда, не нашлось страны, которая заслужила бы мои патриотические чувства. Моя любовь к стране, в которой я живу, всегда была почему-то безответной. Стране всегда было не до меня, страна носилась с разными выродками, большинству которых было на нее плевать, и большинство которых в принципе не было способно подарить родине что-то действительно нужное, а не кажущееся таковым. От меня ждут самоотверженности, чтобы я жертвовал всем ради родной страны и вопреки всему, что она сделала, или чего не сделала для меня. Это было бы так благородно и так прекрасно. Может... Я, в конце концов, и пойду в атаку с отчаянным криком за Родину, но только в случае, если рядом со мной будут сверкать штыками все эти известные патриоты, большие начальники, владельцы заводов и банков, вожди нации, члены дворянских собраний и бородатые попы. А иначе, как у Маяковского. Вам, любящим баб до да блюда, жизнь отдавать в угоду? Лучше я в баре бледям буду подавать она на свою воду. Родина там, где хорошо. Так еще древние римляне говорили. Мне нехорошо, значит, наверное, я живу не на родине. Местное государство надежно позаботилось о том, чтобы я никуда не ездил. Поэтому я не смог узнать, где моя родина. Ах, вы хотите, чтобы я любил вас, несмотря ни на что? Но я не мазохист. Если говорить о женском начале России... то у нее скорее повадки спившихся бляди Лживость, неблагодарность, любовь к деньгам и готовность присмыкаться перед каждым, у кого они есть. Угробленные зачатки некоторых талантов, психопатичность, способность проявлять иногда великодушие, под настроение. А меня давно уже не тянет на истеричных блядей. Мне хватает бурных переживаний молодости и хочется ровных отношений со здравомыслящими людьми. Общество которому такие, как я, нужны лишь в качестве дешевой рабочей силы, дерьмовое общество. Если бы я был евреем, я объяснил бы все юдофобией. Но я ведь даже не похож на еврея. Если бы я был иммигрантом, я бы довольствовался тем, что имею, и не возмущался. Но ведь я исконный, тутайший. И у меня оба деда погибли на войне, защищая это неблагодарное отечество. Это не говоря уже о прадедах, прадедах и так далее. Если они были такого же темперамента, как я, а какими им еще быть, то в боевом строю воинов они наверняка всегда становились в первый ряд, в крайнем случае во второй. Антифашисты. Разумеется, я ненавижу не всех антифашистов подряд. Я и сам, можно сказать, антифашист при некоторых условиях. а также антилиберал, антикоммунист и тому подобное. Я ненавижу лишь ту суетливую шушеру, которая шипит всякий раз «фашист» по моему адресу. Лишь только я заявляю, что надо принимать меры против извращенцев, разболтанных и всяких прочих дегенератов. Одни из этих правозащитников шипят, потому что сами являются гомиками и абсурдистами. Другие, чтобы испытать радость принадлежности к благородной когорте борцов за человечность и приобрести по дешевке билет в рай. Третье, потому что у них находится повод безнаказанно кого-то оскорбить и тем самым разрядить свою агрессивность. Антикоммунисты. Коммунистов я ненавижу не более, чем очень многих из тех, кто тоже их ненавидит. Говно как говно, что те, что другие. Лично меня коммунисты не репрессировали. а только умеренно мучили. Так что и я ненавижу их умеренно. Зато я сильно ненавижу тех антикоммунистов, которые при коммунистическом режиме шустрили в коммунистической партии. Эти подлецы даже не считают нужным каяться и держат себя так, как будто всю жизнь только и занимались, что борьбой с порочной коммунистической идеей. Самоотверженные борцы за общее благо. Если Иванов будет бороться за благо Петрова и Сидорова, то что будут делать Петров и Сидоров? Паразитировать на Иванове? А может бороться за его благо? Но не лучше ли каждому бороться за собственное благо в соответствии со своими вкусами, но, конечно, таким образом, чтобы не мешать обществу в целом? Заботиться о своем здоровье, обустраивать свои жилища, воспитывать своих детей, быть хорошим примером для других. Короче, приводить в надлежащее состояние свою маленькую часть общества, никого не изводя пропагандой своих взглядов и ни к чему не принуждая. Самоотверженная борьба за общее благо нередко является лишь средством оправдания своей неспособности обеспечить благо личное, компактное, благоразумное и полезное для общества. Если ты такой хороший, то почему тебя надо приносить в жертву? Может лучше принести в жертву кого-нибудь похуже? Я всего лишь клоню к тому, что самоотверженность надо проявлять умеренно и обдуманно. А тот, кто призывает, чтобы она из вас била фонтаном, паразит или дурак, или психически ненормальный. И надо дать ему поскорее броситься под какой-нибудь вражеский танк. Чем будет достигнута двойная польза. И танка не станет, и вздорного агитатора. Безумству храбрых... Мы не будем петь песню. Это было бы непорядочно. Трудоголики. Выражусь четко. Работать я не люблю. Я люблю пользоваться плодами своего труда. А сама работа доставляет мне радость только тогда, когда делается в состоянии вдохновения. О том, что у меня отсутствует трудолюбие, я вовсе не сокрушаюсь. А если я не желаю себе некоторого качества, то я, как человек, стремящийся к справедливости, не могу желать его и другим. В общем, к так называемому трудолюбию я отношусь примерно так же, как к пьянству или курению. Большинство видов деятельности в современном обществе таково, что находить в них удовольствие могут только интеллектуально уплощенные личности. Трудоголик не задумывается, откуда взялась задача, которую ему поставили, и почему она такая хлопотная. Ему лишь бы был повод напрячься. Он не станет изобретать способы облегчения своей работы или высматривать их у других. Он тих, покладист, далек от политики. В общении не по поводу работы, он для нормальных людей по меньшей мере скучен. Конечно, трудоголики очень удобны начальникам и социальным паразитам. Довольно часто это одно и то же. Поэтому начальники и социальные паразиты Васю культивируют в обществе миф о благостности трудоголизма. На самом же деле, это качество лишь провоцирует начальников на небрежную постановку задач и плодит социальный паразитизм. Когда начальник имеет дело с умеренными трудофобами, он семь раз подумает, прежде чем нацелить их на выполнение новой задачи. И эта задача не ставится кое-как, и выполнение ее меньше порождает новые трудности. Упаси Боже оказаться в одном коллективе с трудоголиком. Он по своей привычке будет рвать, как говорится, задницу, а вы либо окажетесь не в силах нагрузить себя в той же степени и будете дурно рядом с ним смотреться, либо станете работать на пределе своих возможностей и проклинать трудоголика, начальников, главу государства и всех лучших представителей мировой культуры, не сумевших привить человечеству мысль о неимоверной пагубности трудоголизма.